Глава тринадцатая. Небо в Тайбэе окрашено в такой оттенок фиолетового, что нельзя отличить утро от сумерек. Папа говорит, сейчас вечер. Лицо буквально плавится. По каждому сантиметру тела ползут капельки пота. В тихом переулке между жилыми домами папа ищет в телефоне точный номер квартиры. Уличный фонарь высоко вверх вытягивает свою длинную шею, отбрасывая резкий флуоресцентный свет. Двери здания представляют собой исцарапанные металлические листы, по краям окон решётки. Как же всё это не похоже на наш район дома в Америке? Здесь нет ярких дверей и окон с декоративными ставнями. Нет ни участков, ни передних крылец, ни парковок. Над некоторыми дверными проёмами Наклеены длинные красные плакаты с китайскими иероглифами из блестящей золотой фольги, каждый размером с мою руку, а снаружи, в самом переулке, скопление мопедов и велосипедов, одежда на сушилках из бамбуковых палок, пыльный седан. Из-за угла выплывают ароматы сочетания дымка благовоний и чесночного масла. Нечастые прохожие оборачиваются и бросают на нас любопытные взгляды. Папа принимается рыться в карманах, его руки шуршат разочарованием. «Они ведь знают, что мы здесь, да?» Внезапно я начинаю сомневаться в правильности решения приехать в Тайвань. Я вспоминаю, как мрачнело лицо матери каждый раз, когда я спрашивала её про родителей. «Может, действительно есть причина?» по которой ехать сюда не стоило. Воздух тяжёлый настолько, что я почти убеждена. Над городом нависает гигантский кусок брезента, удерживающий внутри горячую влажность всех наших вдохов и выдохов. Пролетает ветерок, но облегчения не приносит. Лишь зачесывает волосы у меня на руках в противоположном направлении. Я нервно потираю локти. Под светом лампы я вижу... как у папы трясутся руки. «Пап, ты в порядке?» «Подожди минуту», — напряжённо произносит он. Затем перекидывает рюкзак вперёд и начинает в нём копаться. Я всматриваюсь в пустую дорогу и прислушиваюсь к его копошениям. Бумаги с хлопком и шумным вздохом падают на асфальт, беспорядочно рассыпаясь в разные стороны. Я нагибаюсь, чтобы помочь папе всё собрать, И тут соседняя дверь со скрипом открывается, заливая всё сияющим прозрачным светом. На пороге, сгорбившись, стоит хрупкая женщина и косится на нас. «Байнен», — произносит она, «мне требуется несколько секунд, чтобы понять, что женщина пытается выговорить папина имя. Я резко встаю, но папа поднимается с корточек не так быстро. Женщина колеблется Затем добавляет Ли. Я глотаю воздух, пока этот короткий слог узлом завязывается у меня в горле. Её голос одновременно и мамин, и нет. Namaiwan saida shigolomo. Очевидно, что женщина не знает английского. Ли снова произносит она и шагает вперёд. Но ну, чего я ожидала? что после всех этих лет моя бабушка с дедушкой установят себе копию «Розетта Стоун»? «Розетта Стоун» — компьютерная программа для изучения иностранных языков. Ведь все их письма были написаны на китайском. Где-то на подсознательном уровне я решила, что мамина знание английского должно было передаться им, перейти по наследству, только в обратную сторону. Папа поворачивается и смотрит на меня с ожиданием, словно говоря, «Ты что, забыла все хорошие манеры, которым я тебя учил?» «Нихао!» Я слышу, что тона звучат не так, как надо, пока я вверх-вниз скольжу голосом по слогам. Слишком давно я не произносила этих слов. «Уайпо хао!» — поправляет папа. «Уайпо!» — точно, бабушка. Это я вспомнила, но всё-таки ещё не окончательно освоилась. Слишком много времени уходит у меня на поиски маминых черт в этом морщинистом лице. «Уай по хао!» — наконец говорю я. Так, по-розовому, мой голос не звучал ещё никогда. Она снова произносит моё имя и вдобавок ещё цепочку фраз, которые я не могу распознать. А потом, как по волшебству, я вдруг разбираю. очень красивая. Она улыбается мне и нежно прикасается пальцами к моим волосам до плеч. Красивая. Пьяо, С моими-то широкими бёдрами и ляжками, как у слона, и лицом гораздо круглее, чем мамина, и совсем не такой хрупкой фигурой, о которой я всегда мечтала, и волосами каштановыми вместо чёрных. Уайпо заводит меня внутрь и дверь с визгом захлопывается. Мы с папой втискиваем чемоданы в крошечный лифт. На втором этаже бабушка останавливается и жестом просит нас снять обувь. Вместо тапочек она предлагает нам пенопластовые сандалии. Мы сворачиваем и оказываемся в маленькой гостиной. Там на диване сидит мужчина, очевидно, мой дедушка, а рядом с ним... Стоит деревянная трость. Пошаркивая выцветшими синими тапочками, он пересекает комнату. «Уай Гон мой голос надламывается. Он чересчур долго кивает, затем опускает голову и кашляет себе в руку. Когда он снова выпрямляется, на лице у него уже сияет улыбка. Вот бы помнить, как будет рада с вами познакомиться. Я всеми силами пытаюсь откопать в памяти Хоть какие-нибудь знания, но неожиданно для себя могу думать лишь о бакселе и о том, как на похоронах он спросил меня, какой цвет. А я ответила — белый. Белый, как чистый лист. Белый, как мои зубы. Я пытаюсь улыбнуться в ответ.